Бумажная дверь. Ивона сидит на траве. Наматывает на палец стебель одуванчика. Сок молочный льется к ее коленям. Она ухмыляется и отряхивает руки. Рядом с ее сумкой валяется венок. Я завожу двигатель, и он начинает мурчать. Отхожу к Ивоне и прикрываю лицо от солнца. «Поехали дальше!» «Поехали!» Она поднимается. Наш путь пахнет цветами лаванды, которые она возит с собой. Жуется жареной на костре курицей, тает на языке мороженым и леденцами, звучит песнями моторамы. Мы стараемся не думать о том, что нас ждет. Но уже через три дня мы прибываем в город. Нас просили приехать, но мы знаем, что везде, куда нас зовут, воцарилось несчастье. И мы летим туда, где все больны. И мы не видим здоровья. Здесь разбитая дорога, билборды где-то разрушены и изрисованы граффити. Из-за серого неба, где золотятся облака, город кажется пустым и мрачным. Наверное, это еще потому, что все дети, кроме одной девочки, исчезли. Люди проползают тенями. Ивона натягивает кофту. Мы подъезжаем к белоснежному зданию администрации города. Паркуемся. Нас выслушивают, обыскивают. Смотрят документы и отводят, наконец, в кабинет главы. Мэр оказывается мясистым мужчиной, унылым выражением лица, похожим на Басита. Мы усаживаемся напротив него. Вы в курсе общей ситуации? Дети просто испарились неделю назад. Полиция ничего не нашла. Нам посоветовали обратиться к вам. Вы же эти... Как их? Шаманы, да? Его нас смех и давится. «Ну уж не шаманы!» — улыбаюсь я. «Лучше называйте нас охотниками за нечистью!» «Один черт! То есть фиг!» Он вздыхает и задумывается. Потом постукивает толстыми пальцами по столу, вытаскивает из ящика стола стопку папок. Они блинами растекаются перед нами. Здесь вся имеющаяся информация о детях. А ребенка всего 33. Мы киваем и берем досье вечер проводим в гостинице на кровати, читаем про детей и день их пропажи. Ивона усаживается по-турецки и осматривается. Я тоже из этого клоповника исчезла бы. Тише, прекрати. Я кидаю в нее папку. Она трет голову и смеется. Ну, правда. Паш, я совсем не понимаю, что их связывает и кому они понадобились. Надо пообщаться с их родителями и с оставшейся девочкой. Да, а сейчас спать. Весь город уже знает про нас и выглядывает с любопытством из окон. Особенно все таращатся на Ивону. Конечно, ее наряд хиппи везде вызывает вопрос. В каком мы году живем? Но ей плевать. Она гордо бренчит подвесками и сверкает фенечками. Под тисовым деревом пела мне мать. И я понимала, мне рано еще умирать. Помню, как-то я спросил ее, почему она так любит песню про тисовое дерево. И она рассмеялась. Так ведь мое имя означает тисовое дерево. она проводит пальцами по пыльному забору. Из дома в дом качуют наши вопросы. Потом в школу и детский сад. Она плюхается на кровати и раскидывает руки. Я уверена, что это все бумажный демон. С чего бы? Стягиваю футболку. Да, все эти чудо-граждане просто обычные лицемеры. выкрикивает она, но потом переходит на шепот. Меня чуть не стошнило. Были видения? Не хочу об этом говорить. Ее голос срывается, и она кутается в одеяло. Они бьют детей? Она молчит. Значит, некоторые и хуже. Давай сбежим отсюда. вон утыкается в подушку. Детям будет лучше в мире иллюзий, что для них создали. Но ведь их души... Да пусть он их поглотит! «Или лучше, чтобы они тут мучились?» Кричит Ивона и кидает в меня подушку. Вскакивает с кровати и начинает метаться по комнате. «Дети умрут счастливыми! Это лучший исход для них!» «Послушай!» Хватаю ее за руку и притягиваю к себе. «У многих тяжелое детство, плохие отношения с родней, травмы. Это не значит, что все становятся тиранами, как те, кто их покалечил». Она начинает плакать. «Ты не понимаешь!» Всем этим детям ничего не суждено достичь. Кто-то сопьется, кто-то убьет себя. Один будет насиловать своих детей так же, как отец его. И никто так и не забудет, что было с ними. Никто. И тут в дверь стучат. И вона вздрагивает. Я иду открывать. На пороге стоит девочка, держит тело плюшевой игрушки. Голову, видимо, отрезали. «Заберите меня, пожалуйста». Ивона кидается обнимать ее и плачет. Девочка удивленно смотрит на нее и на меня. Я завожу их в комнату и осматриваю коридор гостиницы. Пустота. Ивона уже вытаскивает чемодан из шкафа. «Все, едем, меняем паспорта и скрываемся. Это дело похоронит нас. Просто скажем, что мы бессильны. она...» Ивона кивает на девочку. «Папа не отпустит меня». Я сажусь на край постели. Боже. Ассоциация поможет нам. Ведь бывали случаи, когда охотники вдруг пропадали. И нам намекали, что они наткнулись на дела, что им не по зубам. Подожди, подожди. Мы начинаем спорить. И вдруг его она остывает. Где девочка? Мы поворачиваемся и видим бумажную дверь. Она висит в воздухе. Я обхожу ее. Ничего. Его падает на колени и сжимает ее ручку. Долго дергает и, наконец, выдыхается. Я кладу ладонь ей на плечо. «Значит, нам пора. Ей там лучше, сама понимаешь». Я думала, хоть у кого-то будет шанс. Мы уезжаем из этого города с новой пустотой. Ивона молча смотрит в окно очень долгое время. Потом включает музыку и начинает петь. «Я знаю». Тисовое дерево легко справляется с гнилью, что гложет его.